«Гимн женщине. Презрение и низведение». Я хочу сегодня сказать несколько слов о том, как относится христианство к женщине, главным образом потому, что на эту тему недавно было написано нечто, требующее разъяснения. «В некоторое время назад В антирелигиозной брошюре мне довелось прочесть, что христианство смотрело на женщину как на низшее существо, принижало ее человеческое достоинство, способствовало утверждению презрительного отношения к женщине. Ответить на это обвинение особенно уместно сейчас, в конце августа, когда православная церковь празднует один из самых любимых своих праздников Успение Божией Матери. Праздник этот издревле был так популярен, что с самого начала христианства на Руси стал подлинно национальным праздником, а Успенский собор в Москве сделался с течением времени главным храмом всей страны. Праздник Успения – это воспоминание смерти Марии, матери Иисуса Христа. Это один из так называемых «богородичных праздников», в которых вспоминаются отдельные события ее жизни – И, конечно, именно в образе Божьей Матери, в особой любви к ней и особом ее почитании следует искать ключ не только к пониманию, сколько к целостному восприятию женщины христианством. Нужно помнить, что к моменту возникновения христианства женщина повсеместно воспринималась как существо низшее сравнительно с мужчиной и ему подчиненное. Идея женского равноправия – имеет сравнительно недавнее происхождение, и распространение она, к слову сказать, получила там, где прочно утвердилось христианство и нигде больше. Но христианство начало не с прав. О правах, равноправии и тому подобных вещах речи в христианскую эпоху вообще не было, и навязывать ей эту тему так же несуразно, как спрашивать, почему не было тогда самолетов. Христианство Начало с того, что увидела женщину во всей цельности и неповторимости человеческой личности. Во Христе говорил апостол Павел, ничего не значит ни мужеский пол, ни женский. Сравните послание к Галатам, глава 3, стих 28, глава 6, стих 15. Сказать это в то время было совершенно неслыханным, поистине революционным новшеством, но христианство произнесло это как самую простую и самоочевидную истину. Конечно, это признание за женщиной всей полноты человечности корень и основы медленного прорастания тех идей и представлений, которые позволили ей занять нынешнее место в обществе а установив почитание Богоматери, церковь шагнула еще дальше, ибо тем самым указала в женщине, в ее духовной и нравственной красоте, в ее любви, преданности и терпении вершину человеческого совершенства, величайшее выражение человечности. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим. Этими словами прославляет церковь Божию Матерь, как безмерно высшую ангелов и и превосходящую чистотой все, что можно вообразить. Утренняя песнь Пресвятой Богородицы, припев. Так вот, можно ли еще говорить о христианском презрении к женщине, о низведении ее христианством в категорию низших существ? Вглядитесь в изображение Девы Марии на иконах, в эту поразительную духовную красоту образа матери с младенцем, где все человеческое, оставаясь человеческим, Вознесено на такую высоту, сияет таким светом, излучает такую всепобеждающую любовь, радуйся, ей уже радость воссияет, восклицает церковь. Радуйся, радости приятилище. Сравните радуйся премудрости Божией приятилище окафист Пресвятой Богородицы и кос девятый. Да, по сравнению с этим восприятием женщины, раскрывающим Ее чудесную мистическую силу в мире, ее великое призвание быть источником радости и любви, все другое, что можно сказать о женских правах и тому подобном, плоско, мелко и серо.